Часть четвертая. Клоун Шалимар. Глава шестая. Воздух состоял из крошечных ледяных иголочек. При каждом вдохе они, прежде чем растаять, царапали ей горло. Но для Буни, когда она стояла на взлетно-посадочной полосе военного аэродрома в ластик на горе, эти уколы были сладкие, как первый привет родного дома. «О, снежная красота! Как я могла покинуть тебя!» — горестно подумалась ей. Она зябко передернула плечами, и этим жестом словно стряхнула с себя Дели и стала прежней. Со дня отъезда из гамма, мать перестала являться ей во сне. «Призрак и тот разумнее меня», — подумала она, — и у нее возникло страстное желание улечься в снег и заснуть тут же на бетоне, чтобы поскорее снова увидеться с мамой Пампуш. Она наверняка уже ждет, не дождется своей бунии. Арендованному для перелета Фоккеру под названием Ямуна в честь славной реки позволили приземлиться на полосе для боевых самолетов подальше от любопытных глаз по специальному указанию из Дели. У Пеги Мата везде были свои люди. В Дели Буни сажали в самолет, который стоял в самом дальнем углу зоны отправления на аэродроме Палам. Во избежание истерики ее подкормили снотворным. Однако едва маленький самолет набрав высоту, полетел к северу, ощущение пустоты на коленях, где недавно лежал ребенок, страшной тяжестью навалилось на нее. Эта тяжесть отсутствовавшего тельца, пустое пространство боюкавших рук. отзывались тупой, невыносимой болью. И все же нужно было стерпеть. Самолет достиг перевала Пир-Панджал, по спирали стал набирать высоту и вдруг, без всякого предупреждения, стремительно ухнул в воздушную яму на две тысячи метров. Она дико вскрикнула. Дважды самолет поднимался, дважды камнем падал вниз и каждый раз пронзительно кричала Бунии. Ирпанджал считался воротами в долину, и Буньи чувствовала, что ворота не хотят открываться перед ней. Тяжесть отсутствовавшего ребенка стала так велика, что самолету не хватало мощности, чтобы перенести ее через хребты. Горы отталкивали Буньи, виляя ей убираться прочь вместе со своим грузом. «Только у них ничего не получится». Ради возвращения домой она покинула дитя и не допустит, чтобы горы встали на ее пути. Когда самолет пошел на третий заход, Буни собрала всю оставшуюся волю и отогнала от себя дитя-призрак. «Не было никакого ребенка», — твердила она, — «не было у меня дочки. Я возвращаюсь к мужу, и ничто не оттягивает мне руки». Коленям, рукам стало легко. Тяжесть пропала, самолет набрал высоту. Она сделала это, выкинула ребенка и заставила самолет подняться. Да, в этот раз он не ушел в штопор, и под его брюхом поплыли горные вершины, где бушевал снежный буран. Вслед за тем, внизу, в накидке из пушистого снега, стала видна и сама долина. Когда самолет пошел на посадку... Ей показалось, что она видит почти гаммы его жителей, стоящих на улицах, задрав головы, и машущих ей. На Ямуни ее не кормили, а скромный пакетик с едой, который среди прочих даров вручил ей Пегги Офолс, давно опустел. Не было в самолете и медикаментов, а ее крошки-снабженцы давно и след простыл. Не было табака, и ей нужна была доза. Кровь стучала в висках и рвала вены. Мощные невидимые силы разрывали ее на куски. Планеты тени сошлись в схватке. Конечно, никто в деревне не собирался ее приветствовать. Это наваждение, это обман. Она знала про себя, что подвержена наваждениям. Ее зависимость от всяких разных вещей, от всяких разных людей стала ее пыткой. Она не знала, как будет жить без готовых напитков, приготовленной еды, не знала, как жить без своей маленькой девочки. Стоило Буни подумать о ней, как коленям снова становилось тяжело держать груз, и нос самолета резко нырял вниз. Она зажмурилась и прогнала дитя. Не было никакой кашмиры. Есть только кашмир. «Пожалуйста, садиться, мадам!» — сказал молоденький солдат с заковыристой фамилией Южанина и широкой белозубой улыбкой. Он ожидал ее у скромного деревянного зданица прибытия, сидя за рулем армейского джипа. На Буни была темная накидка — хиран. Синий шарф покрывал ее голову. Роскошную кашмирскую шаль — прощальный подарок Пегги Оффолс. Буни уложила в дорожную сумку, ей не хотелось выглядеть разряженной. Она заранее попросила, чтобы сразу по приезде для нее приготовили горшочек с горячими углями — Кангри. Шофер передал его Буни, и когда она ощутила кожей знакомое тепло, у нее стало легко на сердце. Мир принимал привычные очертания, да и эпизод начал постепенно бледнеть. Может, его и не было вовсе? Может, она и не запятнала себя? «Не, что было, то было, но ведь, может, статься, все пятна быстренько отойдут». Бунья Каул вернулась. Обменяла своего младенца на пхиран, на головной платок, на шале, перелет в самолете, на джип, который скоро доставит ее в родной Пачхигам. Она подумала об этом, и земное притяжение пригвоздило ее к месту. Она не могла сделать ни шагу. Она стиснула зубы. «Не было никакой кашмиры», — вновь повторила она свое заклятие. «Помоги мне», — велела Буни шоферу и, тяжело опершись на его руку, втиснулась на пассажирское сиденье. Шофер проявлял почтительность, словно она была важной особой, но у нее хватало ума не обольщаться на собственный счет. Никакой продуманной линии поведения у нее не было, она знала лишь одно — Нужно покаяться, попросить о прощении. Прибудет в деревню и, отбросив воспоминания о кратком периоде, когда к ней относились словно к госпоже, упадет раздутым телом к ногам мужа прямо в снег. У ног мужа, у ног свекры и свекрови, у ног отца своего она будет вымаливать себе прощение до тех пор, пока ее не поднимут, не обнимут, пока мир вокруг не сделается опять таким, как был». И единственным свидетельством перевоплощения не станет отпечаток ее тела на белом снежном покрове, тень ее умершего «я», которая не замедлит исчезнуть после первой же метели или первой оттепели. Да и как они могут не принять ее, когда ради возвращения она принесла в жертву собственную дочь? И опять... Не успела она об этом подумать, как невыносимая, все растущая тяжесть потери обрушилась на нее. Джип внезапно занесло, и мотор заглох. Шофер недоуменно нахмурился, покосился на Буни, извинился и завел двигатель. А Буни твердила и твердила свое заклинание. «Нет никакой кашмиры, есть только кашмир!» Они двинулись дальше. Войска были повсюду. У нее было разрешение пользоваться всеми бытовыми удобствами, предназначенными для военных, так что и по дороге у нее оставалось время, чтобы как можно незаметнее перебраться из одного, официального мира, в другой, домашний. Правда, она засомневалась, возможно ли это теперь вообще. Они выехали за пределы эластик нагара и двинулись дальше, обласканные тенями чинары тополей, стоявших вдоль дороги, по которой мимо Гаргамала и гран они ехали до самого Пачхигама. Она вспомнила спор, разгоревшийся однажды за обедом между ее деверем, мастером по изготовлению бомб Анисом, и остальными братьями. Анис настаивал, что в теперешнее время граница прекращения огня, как он выразился, между частной жизнью и жизнью общественной перестала существовать. «Прежней частной жизни пришел конец», — заявил он. Братья стали над ним подшучивать. «А как же суп?» — спросил один из близнецов, Хамид. А второй близнец, Махмуд, задумчиво заметил. «Интересно, а как насчет волос? Мы вон оба волосатые верзилы и бреемся по два раза на дню. А ты, с гладкий, как девушка, тебе вроде и бритва ни к чему. Скажи-ка, волосатость какая она?» «Радикальная или реакционная? Что там твои революционеры про это говорят?» «Вот увидите!» — завелся, не поняв шутки, Анис и ударил кулаком по столу. «Когда-нибудь даже бороды станут предметом идеологических споров». Хамид Номан примирительно усмехнулся. «Да полно тебе!» — сказал он. «Может, оно и так. Только пускай мой суп не трогает». Буни приближалась к дому, и перед ее глазами проносились в золотой дымке воспоминаний картины жизни в семействе Абдуллы Номана. Во главе стола сидел сам глава семейства, со сосредоточенным выражением лица, но лукаво поблескивая глазами, он сидел, устремив взор куда-то вдаль, делая вид, что его голова занята высокими материями. В то время как сыновья шумно спорили, острили, в шутку пихали друг друга локтями, а Фердоус веко, ставила перед супругом под нос с таким грохотом, словно вызывала на битву. В жестяных лампах дрожало желтое пламя. В углу, рядом с горизонтальным шестом, на котором висели королевские одежды, были разложены барабаны, сантуры и дудки. На гвоздях полдюжины раскрашенных масок. Близнецы дурачились, угрюмый они сдулся на них, и это тоже было привычно. Семья остается семьей во все времена, она не может и не должна меняться. Вот Буни вернется, и все поставит на прежние места, даже постарается прекратить разлад между Анисом и мужем своим, клоуном за обильной трапезой, плодом неистощимых гастрономических фантазий Фердоулс, Они снова, как в былые времена, будут проводить радостные вечера. У самого Пачхигама вдруг повалил снег. «Высади меня на автобусной остановке», — попросила она шофера. Погод худая, мадам. Давайте я довезу вас до самого дома», — предложил он. Но Буния настояла на своем. Остановка была пунктом ее расставания с прежней жизнью. Пусть же она станет и пунктом возвращения. — решила она. — Слушаюсь, мадам, — с сомнением отозвался водитель. — Мне подождать, пока вас встретят. Как бы вы не простудились. Она еще не забыла, как в деревне принято одергивать зеленых пареньков. — Это не твоя забота. Снег для меня все одно, что для тебя горячий душ, — отрезала она. Так что, когда сельчане увидели бунии, Она стояла одна, в вихрях снега, стояла неподвижно на автобусной остановке. Снег опушил ее плечи, маленькие снежные буранчики крутились у ее ног. Появление умершей, которая непонятным образом возникла на пустой автобусной остановке со скатанным матрасом и дорожной сумкой, заставило выйти из теплых домов всех до единого. про метели думать забыли. Люди, словно зачарованные, взирали на внушительные объемы мертвой женщины. Судя по ним, в той жизни Буньи только и делала, что ела. Она была похожа на тех снеговиков, что лепят дети, только с мертвой Буньи внутри. Со снежной теткой никто не заговаривал, потому что общением с духом можно запросто накликать беду. Однако все понимали, что кому-то все же придется с ней заговорить, ведь Буни еще не знала о том, что умерла. Сквозь снежную метель Буни видела их всех. Они с опаской кружили вокруг, словно вороны, держась на почтительном расстоянии. Она крикнула «Здравствуйте!», но никто не отозвался. Потом по очереди они стали подходить к ней ближе, Химал, Гонвати и Шившанкар-Шарга, Большой Мисри и Хабиб-Джу подходили, но вслед затем один за другим отходили. Наконец, все в снегу, с заиндивелыми бровями и бородами, явились и главные действующие лица. Хамиды Махмуд, но маны шли вместе. Они как-то странно посмеивались, словно ее возвращение выглядело неуместно и на самом-то деле совсем не смешно. Фердоус Номан, подруга ее матери, кинулась было к ней, протянула к ней руки, но вдруг отдернула их, словно обожглась и отбежала в сторону. Буни решила, что так они ее наказывают, что специально для этого случая они придумали немое представление, в котором ее должны по всем правилам жанра осудить и изгнать. Только не слишком ли долго все это тянется? Вон метель-то какая. Не пора ли уже, чтобы кто-нибудь подошел, отругал, а потом обнял и напоил горячим чаем? Когда она увидела, как, скользя и переваливаясь, к ней спешит ее милый отец, то решила, что сейчас это странное представление окончится. Однако футах в шести от нее он остановился и заплакал, и слезы замерзали на его щеках. Его единственное дитя. Он любил ее больше жизни, любил, пока она не умерла. Если не заговорить с ней сейчас, то ее мертвый взгляд нашлет на него проклятие. Отвергнутый ребенок может даже после смерти наслать беду на породившего его и отказавшегося от него. И поэтому тихим голосом, едва слышным сквозь вой ветра, он выговорил слова старинного заклятия. «Назре, Баддаур, сгинь дурной глаз!» И затем мелкими шажками, словно на ногах у него были тяжелые цепи, начал пятиться, пятиться, пока снежная пелена не скрыла его совсем. Теперь на его месте стоял ее муж, Номан. Номан, он же клоун Шалимар. Странное у него было лицо. Такого взгляда у него никогда не бывало прежде. Буньи подумала смиренно, что она заслужила, чтобы он смотрел на нее так. В его устремленном на нее взгляде были и ненависть, и осуждение, были печали, боль, была страстная, убитая любовь. Но было в этом взгляде и что-то еще, чему она не могла дать название. Рядом с ним, держа его за руку, стоял его отец, Сарпанч. Глава деревни, на чьих ладонях умещался весь Пачхигам. Казалось, Абдулла удерживает сына, чтобы тот не подходил слишком близко. Вот снова появился отец. Он почему-то встал между нею и мужем. Зачем он это делает? Клоун Шалимар что-то держит. Не нож ли? Держит так, как принято у профессиональных убийц. Лезвие в рукаве куртки, пальцы сжимают рукоять. Ну вот, сейчас он сверкнет, и придет смерть. Что ж, она готова. Бунья упала на колени, протянула к нему руки и замерла в ожидании. Плотницкая дочь Зун Мисри встала на колени возле нее. По-египетски смуглая, яркая красота зум, казалось, принадлежала иной эпохе, другому миру. Миру, где воздух сух и жарок, где кругом пустыни, где в больших плетеных корзинах носят змей и где расхаживают львы с гривастыми головами королей. В давние, безмятежные времена она подчеркивала свою экзотическую внешность, проводила углем длинные линии от кончиков глаз кверху, что придавало ей роковой и загадочный вид. Но после случая с братьями Гегру, она перестала себя украшать. Она исхудала, и глаза на ее словно выточенном из слоновой кости лице напоминали два пылающих светильника. «Многие в здешних местах считают меня живым привидением», — ровным, без выражения голосом заговорила она — глядя в пространство перед собой. «Все они думают, что когда с женщиной случается то, что со мной, то она должна тихонько уйти в лес и удавиться на первом же суку. Я этого делать не стала». Слабая улыбка тронула ее губы. Буни немножко воспрянула духом, ее подруга осталась с нею. Значит, верность еще существует, даже по отношению к такой предательнице, как она. Раскаяние и терпение помогут ей вернуть расположение остальных. Для начала уже хорошо, что рядом Зун. Бунни протянула руку, но Зун едва заметно повела головою. «Знаешь, почему я говорю с тобой?» — тихо сказала она. «Потому что со мной обошлись почти так же». «Двум живым мертвецам, наверное, дозволено разговаривать между собою. Это только справедливо». И тут она в первый раз взглянула Буньи прямо в глаза. «Они тебя убили», — произнесла Зун. «После того, что ты сотворила, они тебя убили. Сказали, что ты умерла для них». Заявили о твоей смерти и со всех нас взяли клятву, что мы будем молчать. Они сообщили вокруг, заполнили все формы. Документ о твоей смерти подписан и зарегистрирован, так что ты умерла и не можешь вернуться. Сорок дней тебя поминали по всем правилам, соблюли все положенные обычаи. И как же ты после этого можешь опять объявиться? Нет, теперь ты мертвая, тебя нет в живых, и это удостоверено документом. Зун старалась изо всех сил, чтобы ее лицо оставалось спокойным, и голос звучал бесстрастно. «Кто убил меня?» — спросила Буни. «Назови их всех». Зун молчала. Ее молчание длилось так долго, что Буни начала казаться, подруга так ей и не скажет ничего. И все же она дождалась ответа. «Твой муж — отец твоего мужа. «Мать твоего мужа. И...» «Говори же...» — дрогнувшим голосом попросила Буни. «Ты собралась сказать, что был кто-то еще?» «Твой отец...» — отвернув лицо от подруги, произнесла зон. Снег повалил гуще, и, несмотря на защитный слой жира и горшочек с горячими углями, Буни почувствовала, как коченеет тело. Метель кружила и засыпала снегом их обеих. В облаках белого снега скрылся пачхигам. Буни поднялась с колен. Нужно было как-то осмыслить неожиданную ситуацию, когда тебя считают умершей. — Может ли мертвая просить защиты от вьюги? — вопросила она громко. или ей полагается замерзнуть? Может ли мертвая просить, чтобы ей дали поесть и попить, или надо, чтобы она еще раз умерла от голода и жажды? Я уж не спрашиваю теперь, можно ли вернуть мертвую обратно в мир живых. Я просто раздумываю, когда мертвые говорят, слышат их или нет. Утешает ли кто мертвеца, если он плачет? Прощает ли, если он раскаивается? Суждено ли ему быть проклятым на вечные времена, или проклятие может быть снято? Правда, мои вопросы слишком серьезны, чтобы их можно было бы решить, когда все вокруг засыпает снегом. Надо учиться довольствоваться малым. Так что основной вопрос один — можно ли умерший где-нибудь обогреться, или прямо сейчас брать лопату и рыть себе могилу? Постарайся не злиться, — отозвалась Зон. Постарайся осознать боль, из-за которой тебя убили. А на твой последний вопрос отвечу. Отец сказал, что на ночь ты можешь найти себе пристанище у нас, в дровяном сарае. В сарае, по крайней мере, не было снега. И, несмотря на ее позор, мисс Ри попытались с сыновками и одеялами хоть немного облегчить ей ночлег в необогреваемой пристройке. Даже повесили на гвоздь фонарь. К ночи метель прекратилась. В этом царстве дерева Буни предстояло провести свою первую ночь в качестве умершей, точнее, в качестве женщины, которой стало известно, что ее уже не существует, потому что ее вычеркнули из жизни больше года назад. Она знала, что у мертвого нет прав ни на что, и все, что она когда-то считала своим, — от материнских драгоценностей до мужа, ей уже не принадлежит. Ситуация таила в себе и другие опасности. Она слышала рассказы о людях, ложно объявленных умершими. Когда они пытались доказать, что живы, и претендовали на то, чем владели прежде, их убивали уже по-настоящему, и так, чтобы никаких сомнений на сей счет больше ни у кого не возникало. Правда, все эти теперешние друзья по несчастью, остальные мритаки, то есть живые мертвецы, были убиты из-за алчности родичей. Своей же смерти, кроме себя самой, ей винить некого. Перед рассветом она вдруг услышала знакомый голос. С наружной стороны сарая стоял, припав к самой стенке, ее отец, закутанный во множество теплых одеял. Холод он всегда переносил тяжело. Пандит пьярил каул обращался к сараю как к близкому родственнику, или, по крайней мере, к такому же, как она, члену братства живых мертвецов. «Давай поговорим об океане любви, иначе называемом Анурак Сагар», клацая зубами, сказал наставник сараю. «Как ты помнишь...» Это великое сочинение великого поэта к -к Кабира. Несмотря на весь ужас своего положения, Буни в своем дровяном склепе не смогла сдержать улыбки. Один из главных персонажей в океане любви Кала, говорил Пьяре -э Лал, по-прежнему обращаясь к сараю. Его имя означает вчера и завтра. то есть в, в время. Кала был одним из шестнадцати сыновей сад иначе говоря, положительного начала, и после того, как согрешил, стал отцом Брахмы, Вишну и Шивы. Но это отнюдь не значит, что наш мир порожден злом. Кала — фигура роковая, но он не зло и не добро. хотя он действительно устанавливает наши пределы жизни и тем самым ограничивает наши стремления. Сердце Буньи заколотилось от счастья, и пламя фонаря вспыхнуло ярче, потому что и сердцу, и пламени стало ясно. Таким способом отец дает знать Буньи, что возвращает ей себя, а ее себе. Однако после следующей фразы Свет стал снова меркнуть. «Согласно Кабиру», — все так же обращаясь к сараю, продолжал отец. «Один лишь Мритака, живой мертвец, способен избавить себя от страданий, причиняемых калой. Как это следует понимать? Одни полагают, это должно означать, что лишь самый смелый постигает Всевышнего». но возможно и другое прочтение а именно лишь живой мертвец со свободен от времени узнаете же святые люди о природе Мритакии», вспомнились Буние слова одного из странствующих проповедников и она поняла что время ее отсутствия не прошло для отца бесследно человек благоразумный даже практичный Он предался своей давней тяге к мистике, вере в планеты тени, и превратил себя в своего рода проповедника садху. Знание древних текстов всегда соседствовало у пандита с определенной долей иронии в отношении некоторых содержащихся там истин, о чем свидетельствовала легкая озорная улыбка, с которой он излагал своим слушателям содержание очередного классического сочинения. Теперь же он ссылался на традиционные интерпретации вполне серьезно, без малейшей иронии. Наивысшая цель человека, втолковывал Пьяри Лал в стенке сарая, это жить в миру, но не жить его страстями. Высочайшее благо погасить пламя, сжигающее тебя, и жить в состоянии полного бесстрастия. Живой мертвец служит садпуруше, его наставник абсолютная истина. Живой мертвец, носитель иглашатой его любви, посредством любви ко всем живущим и высвобождает и реализует свою жизненную силу. И Буни привели в качестве примера землю. Земля никому не приносит вреда. Так будет подобно земле. Земля не способна ненавидеть. Встань такой и ты. Далее она слушала про сахарный тростник и конфеты. Тростник срезают, потом его режут, перемалывают и кипятят, пока не получится с -с сироп. Снова нагревают и получают сахар-сырец. Опять обжигают и получают сахарные головы. из которых и производят всякого рода сласти, которые все так любят. Точно так же и живой мертвец. Это и его путь, когда он переправляется через океан страданий к берегу вечного блаженства». Бунья поняла. Отец наставляет ее в том, как ей надлежит теперь жить. Она не терпела наставлений и готова была вспылить, Но сдержалась. Он прав, и Зун тоже права. Нужно привыкать к сдержанности, учиться смирению, отринуть все, стать ничем. Не господней любви взыскует она, но любви одного человека. И тем не менее возможно, что если она примет позу раскаявшегося ученика, жаждущего прощения своего наставника, и откажется от собственного я. то вместе с утратой личности ее преступление тоже утратит силу, и она сможет заново заслужить любовь мужа. Но лишь бесстрашная душа может добиться этого. А пандит Пьер -э Лал продолжал свою беседу со стенкой. Он говорил о том, что живой мертвец должен держать под контролем все свои чувства. Контроль над зрением позволяет ему не замечать разницы между прекрасным и безобразным, контроль над слухом позволяет одинаково относиться и к хуле, и к хвале. Живой мертвец не чувствует разницы между вкусным и невкусным. Он не впадает в радостное возбуждение, даже если ему предложат пять разных нектаров, и станет есть несоленую пищу, не замечая этого. и в запахах Моритака не должен делать различия для себя между вонью и благоуханием. «Так же и особливо следует Моритаке сдерживать похоть свою!» С нажимом в голосе продолжал пьяре -э лал, словно стремился вдолбить стенки дровяника, что ее греховным помыслом должен быть положен конец. «Б-б-бог наслаждение! Грабитель!» Похоть — могущественная, опасная и причиняющая боль негативная сила. Похотливая женщина — находка для калы, меж тем, как Маритака просветлен знанием. Он испил нектар его имени, воссоединился с безраздельным и покончил с похотью. Поначалу Буни пыталась разгадать, что хочет сказать ей отец, вслушиваясь в каждое слово, но постепенно начала понимать, что истинное отцовское послание следует искать не в том, что говорилось, а в том, что подразумевалось. И тогда поняла. Он объяснял ей, что эпохи, основанной на торжестве разума и любви, пришел конец. Близится время торжества иррационального, не признающего никакой логики. Чтобы выжить, потребуется собрать все свои силы». Буни вспомнилось слово, которое он произнес, увидев ее одиноко стоящей под снегом на автобусной остановке. «Назри баддаур В тот момент она подумала, что он произносит заклятие от дурного глаза, тогда как на самом деле он давал ей совет, он говорил, куда ей следует идти. Старая прорицательница Гуджарка удалилась от мира еще до рождения Бунни, и последние ее слова были грядут такие страшные времена, что ни один пророк не найдет слов, чтобы рассказать о них. Спустя годы братья Гегру запрут себя в мечети из страха перед гневом большого Мисри. Азре Баддаур заперлась в своей лачуге не потому, что боялась людей. Она страшилась калы, страшилась времени. Она села, скрестив ноги в позе самадхи, которую принимают, отстраняя себя от всего суетного святые люди, и просто перестала быть. Когда сельчане наконец собрались с духом, отворили дверь и заглянули внутрь, ее истончившийся скелет моментально рассыпался в прах и сквозняком его вымело из хижины. Сейчас настал черед Буни. Живому мертвецу, стремящемуся одолеть Калу, вполне годится путь пророчицы. И еще один пример подобного удаления из мира живых не замедлило вспомнить бывшая танцовщица. Анаркали. Ее тоже заточили за греховную страсть. А как же прорытый тайный ход, люк, чудесное спасение? Но это все было в кино. В жизни чудесных спасений не бывает. Поднимись на гору и умри по-настоящему. Если именно это имел в виду отец, то ей оставалось лишь подчиниться. Отца за стеной уже не было. Метель утихла, и она осталась наедине с собой. Она стала жирная, как корова, но она взберется наверх, и там, в хижине прорицательницы, будет ждать прихода смерти. Бесконечен был список тех вещей, без которых она не могла обходиться и которые стали ей недоступны. Много еды, таблетки, табак, любовь, покой. Невыносимая тяжесть от брошенной дочери распластала ее на земле, Ей показалось, будто ее завалили поленями. Она лежала и судорожно ловила ртом воздух. В голове помутилась, и она с облегчением подумала, что проваливается в спасительное безумие. Занимался чудный новый день. Когда она вылезла из сарая, то сразу утонула в снегу по колено. Прямо перед ней угрожающе высился покрытый лесом холм. Там находился Кхелмарк, там была поляна их первой ночи любви, а на противоположном склоне, в глубине соснового леса, обитала Назре Баддаур. Мертвая поджидала мертвую. Каждый шаг для Буни был подвигом. Она волокла и сумку, и каждая косточка, каждый ее мускул вопили о пощаде, а снег не давал ей продвигаться вперед. Но все-таки, хоть и ужасающим медленно, она тащила наверх свое тяжелое тело. Она падала, и подниматься раз за разом становилось все труднее. Одежда на ней промокла насквозь. Пальцев на ногах она не ощущала, зато чувствовала, как острые камешки и сосновые иглы ранят ее ступни. И все же, подаваясь вперед всем телом, Она вынуждала себя карабкаться вверх. О скорости не могло быть и речи, важно было просто передвигать ноги. Она увидела Зун. Дочь плотника Мисри, стояла в каких-нибудь пятидесяти футах. Она не заговорила с Буни, но прошла с ней весь путь наверх. Иногда Зун забегала вперед и стояла как страж, рукой указывая наиболее легкий путь. Они не встречались глазами, но Буни, обрадованная поддержкой, следовала ее указаниям. Мысли путались, но так ей было легче идти. С ребенком за спиной она вообще не смогла бы двигаться, но в тот момент мысль о дочери затерялась где-то в глубинах едва теплившегося сознания. Она набирала пригоршнями снег и жадно глотала его на ходу. Где-то на полдороге она увидела в снегу под ногами пакеты из плотной бумаги его радость в нем оказалась куча всяких вкусных вещей толстая лепешка вареный горох с картошкой в небольшой жестяной коробочке и кусочек курятины в такой же посуде не задаваясь вопросом откуда это она проглотила все без остатка и продолжала восхождение Солнце пекло безжалостно, но ступни занемели от жгучего холода. Дыхание со свистом вырывалось из ее груди. Деревья окружили и закружили ее. Она начала спотыкаться, она уже плохо понимала, куда направляется, вверх или вниз. Деревья закружились быстрее, еще быстрее. Дальше блаженное небытие. Когда она очнулась, то обнаружила что сидит прислонившись к двери влачу гугу джарки в последующие несколько дней она почти совсем утратила чувство реальности ей стало казаться что все умерли и в живых осталась она одна в хижине все было чисто на полу лежала свежая циновка похоже призрак назри баддаур знал о ее приходе в печке разведен огонь рядом на полу охапка сухих дров На огне в котелке, прикрытом алюминиевой тарелкой, булькало варево, рис с горохом и стеблями лотоса. В углу стоял сурахи, глиняный кувшин, полный чистой воды. Крыша из мха прогнила, и сверху капала талая вода. Просыпаясь ночью, она слышала шуршание призрачных шашков, а утром вместо старого на крыше лежал новый слой мха, и капать перестала. «Маедж!» — воскликнула она. «Обращение к матери, Кашмире». Значит, мама Пампуш, прозванная Косточкой, вернулась, чтобы позаботиться о своей новоумершей дочери. Буни высунулась за дверь. Ей показалось, что в тени деревьев мелькают чьи-то тени, и сразу же вспомнилось поучение отца. Он говорил о черном медведе Хапут, о леопарде, которого здесь называли Сух, а шакале шалой лисе подсолов. Все эти звери были опасными хищниками, и, возможно, они собирались напасть на нее, но их вины в этом нет, такова их природа. Лишь человек носит маску, лишь человек позорит сам себя. Только тогда, когда ты откажешься от всего мирского, только тогда, когда перестанешь думать о нуждах плоти, Вот что говорил ее отец. Тело Бунии жаждало пищи и много чего еще, да и голова была как не своя, но почему-то страха она не испытывала. Как-то само собой получилось, что она стала считать, будто деревья ее оберегают. Само собой получилось, что, проснувшись, она стала находить свежую воду в сурахе, пищу у порога, а когда, немного оправившись, отлучалась побродить по лесу, то по возвращении ее ждал котелок с едой на огне. Выходило, что ее почему-то не покинули. «Невозможно перепрыгнуть из рая в ад одним прыжком», — сказала она себе. «Надо же где-то сделать остановку». Мало-помалу разного рода зависимости стали отступать, и мысли уже не путались. И все время ее мать была рядом. Снег сошел, и она добралась до их поляны, где все стало расцветать. Она собирала полезный для глаз съедобный крад и шахтар, который в смеси с пшеничной мукой, найденный ею однажды в горшочке у порога, был приятен на вкус и холодил рот. На склоне она отыскала куст «Кава дачха». Он очищал кровь. Ела цветы и плоды вана «Патака» или гусиного «Лопчатника». белые цветочки пастушьи сумки. Она собирала фенхель, голубенький цикорий, одуванчики и чувствовала, что к ней возвращается жизнь. Цветы кашмира спасли ее. В отцовских садах скоро должен был зацвести миндаль. Пришла весна.